основываясь на документах, полученных в военно-историческом архиве, а также на показаниях ветеранов войны товарищей Проховщикова, Аверочкина, Мусабяна, Лидова, Дырченко, Глоцера, Ивлиева, Струмилоса и Залиханова, следует считать доказанным, что оборону домов в районе восточной окраины Бреслау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 Мы действительно вправе выдвинуть версию, что преступник, убивший Григория Милинко, мог быть власовцем, для которого внедрение не представляло непреодолимого труда. Поэтому стоит поднять архивы тех теловых служб, военторгов, санбатов, которые базировались в радиусе примерно 40 километров к востоку от Бреслау.